Глава 24. Париж, ноябрь 1145 года. Ноябрьский день за стенами дворца был ярким, но обжигающе холодным. В реке Сине отражалось голубое небо, но в глубине вода потемнела и помутнела от недавнего сильного дождя. Промасленные льняные холстины в оконных нишах пропускали зернистый свет, а с ним и сквозняки. В большинстве ниш мерцали свечи. А в каждой жаровне горел уголь, чтобы разогнать сырость и холод. Иногда Алиноре казалось, что она живет в клетке. Из заточения в личных покоях она вышла еще в мае, но почти не ощущала разницы, кроме того, что теперь чаще виделась с Людовиком и сносила его глупые прихоти. Однако сегодня утром она немного развлеклась благодаря дяде Раймунду, князю Антиохии и его жене Констанции которая приходилась Людовику троюродной сестрой. Узнав о рождении принцессы Марии, супруги отправили своим близким и любимым родственникам во Францию множество подарков. Покои Алейноры были переполнены богатствами с Востока. Отрезы драгоценных шелков переливались, как тихие воды гороны в жаркий день. Здесь были книги в резных панелях из слоновой кости, украшенные драгоценными камнями, мешочки с ладаном, и кусочки душистого белого мыла. реликварии из золота и горного хрусталя, в котором покоился лоскут плаща Девы Марии. Дамасские мечи и кольчуга, такая тонкая, что она велась, будто паутина. Девочка получила в подарок серебряный кубок с аметистами. А еще пришло письмо, полное поздравлений и добрых слов. Но между строк проскальзывал едва уловимый намек на цену, Которую хорошо бы заплатить за эти редкие и драгоценные дары. Алейнора остановилась у колыбели, чтобы посмотреть на спящую дочь. Мария лежала на спине, ее маленькие кулачки были сжаты, будто цветочные бутоны, а грудь поднималась и опускалась в быстрых, неглубоких вдохах. Алейнора посмотрела на нее с печалью и нежностью. Рождение дочери разочаровало всю Францию, но она не разочаровалась в себе. И это было главное. В комнату вошел Людовик. Он бросил взгляд на колыбель, но не решился посмотреть на ребенка, а быстро повернулся к груди подарков, о которых ему рассказал камердинер Алиенора. «Щедро», — сказал он, но с лёгкой гримасой отвращения к роскоши. Хотя тот же ахнул, когда Алиенора протянула ему ковчег с обрывком плаща Богородицы. Его лицо засветилось, он задышал часто-часто. «Дядя пишет, что посылает его тебе на хранение, потому что знает, что ты будешь им дорожить». Людовик провел большим пальцем по гладкому горному хрусталю. На хранение? Она протянула ему письмо. Он пишет, что после падения Эдесса его положение становится все более опасным и что он постоянно сражается с сарацинами. Людовик поднес письмо к окну, чтобы свет, проникающий сквозь промасленный лён, падал на пергамент. Алинора погладила нежно-розовую щеку Марии. Перед самыми ее родами до Парижа дошли вести о том, что турки захватили франкское христианское княжество Эдессу и под представительством Занги от Обека Алепа. Теперь угрожают Антиохии, которую управляет ее дядя Раймунд, графству Триполи и даже Иерусалимскому королевству. Примечание. Титул главы княжеств в некоторых странах Ближнего Востока в 12 13 веках. В письме говорилось об опасностях, с которыми сталкиваются остальные государства. В Рим направлялись представители, чтобы обсудить, что можно сделать для поддержки жителей заморских государств. И Раймунд надеялся, что Алейнор и Людовик смогут внести свой вклад, учитывая, что дело касается их близких родственников. Людовик поджал губы. В прошлом году в сен Он дал обед отправиться в паломничество к гробу Господню, чтобы покаяться за то, что произошло в Витри, искупить клятву, нарушенную в бурже, и выполнить обещание помолиться за душу своего умершего старшего брата у гробницы гроба Господня. Первое известие о падении Эдесса сильно его взволновало. Хотя первое потрясение постепенно улеглось, новость его по-прежнему тревожила. «Наш долг — оказать им помощь», — сказал он не сводя глаз с реликвария. «Нельзя позволить неверным захватить наши святые места. Мы непременно должны всеми силами помочь христианским владыкам». «В каком смысле?» Он отвернулся от окна. «Я объявлю призыв к оружию, когда двор соберется на Рождество в Бурже. Я исполню свой обед паломничества и в то же время освобожу Эдессу от неверных». Он говорил так, словно это было очень просто, не сложнее, чем отправиться на охоту. Его слова на мгновение потрясли ее, но в глубине души она не удивилась, потому что такое предприятие ему идеально подошло бы. Он явился бы миру смиренным кающимся паломником, но одновременно и героем-завоевателем, наделенным всем блеском благочестивого короля, скачущего во главе армии, чтобы спасти христианские святыни. В ее груди зажглась искра надежды. На время его отсутствия кто то должен был взять образды правления в свои руки она могла бы достичь многого если удастся показать свою силу, а не сидеть в четырех стенах кроме того его не будет около двух лет, а за это время многое может произойти это великое начинание сказала она и ее голос зазвенел от новых надежд Людовик бросил на нее настороженный слегка озадаченный взгляд и она быстро отвернулась чтобы снова заняться ребенком. «Разве неправильно говорить, что я горжусь своим мужем?» Его выражение лица смягчилось. «Гордость — это грех», — сказал он. «Но мне приятно, что тебе нравится моя идея». «Мы должны отпраздновать Рождество при дворе с особой торжественностью», — предложила она, и когда Людовик нахмурился, добавила. «Конечно, с должной серьезностью и вознося хвалу Господу, но если приглашенным устроить роскошный пир...» «Они с большей охотой согласятся на твои предложения. Кроме того, поскольку праздник будет проходить в Бурже, все увидят, что ты помазанник Божий». «Хорошо», — ответил он, как бы оказывая ей небывалую милость своим согласием, и подошел к колыбели, чтобы потрепать дочь под подбородком. И это тоже было честью, потому что обычно он не проявлял к ребенку никакого интереса. А Леонора надела в буржу корону и вместе с Людовиком председательствовала на собрании всех дворян и епископов Франции. Они пировали, развлекались, а затем Людовик и епископ Лангарский обратились к ним с речью о помощи Эдессе и Иерусалимскому королевству. «Поймите меня правильно!» Людовик кричал. Его лицо пылало страстью, а глаза сверкали, как сапфиры. «Если мы не пойдем в поход, то пойдет Триполи!» затем Антиохия и даже сам Иерусалим. Мы не можем допустить, чтобы это случилось в том самом месте, где стопы Христа в облике смертного запечатались в пыли. Я говорю вам всем, ваш Богом данный долг ехать со мной и принести помощь нашим осажденным сородичам». Это была прекрасная речь. И епископ Лангорский продолжил ее еще более пламенно, разжигая огонь в груди воинов. Придворные рыцари Людовика стучали кулаками по столам и бурно аплодировали, как и мужчины о квитании и пуату. Но после первого всплеска страсти поостыли. Мужчины с сомнением относились к тому, что им придется так долго находиться вдали от домашних дел, жить в палатках и сражаться с неверными. Хотя на речи они отвечали с вежливым восторгом, в частных разговорах многие бароны уклонились от принятия обязательств. Аббат Гири открыто заявил, что Франция нуждается в Людовике больше, чем Святая Земля. А поход, хотя и с благими намерениями, продуман плохо. Людовик пришел в ярость. В уединении покоев он рыдал, пинал мебель и метался по комнате, как обиженный ребенок. «Почему они ничего не понимают?» – бушевал он. «Почему не следуют за мной? Разве я не дал им все?» Алиенора с раздражением выслушивала его стоны. Она тоже была разочарована ответом, но не удивлена. Это все равно, что погонять скот. Нужно постоянно подгонять животных, чтобы они двигались, и щелкать кнутом по пяткам, когда на дороге попадалось препятствие. «Дай им время привыкнуть к этой идее», — сказала она. «Многие изменят свое мнение, когда весна начнет согревать их кровь. Мы все еще не слышали решения папы. Ты посеял семена сегодня, праздник Рождества Христова» теперь дай всем время подумать а потом обратись к ним в одни его распятия и воскрешения людовик разжал кулаки и тяжело выдохнул когда я думаю о том как они отказались от меня если потратить время на уговоры и подготовку оно не пройдет зря сказала она а сугерий просто стареет он не хочет отпускать тебя из франции но это его слабость а не твоя я все решил и поеду «Несмотря ни на какие возражения». На лице Людовика появилось упрямое выражение, которое она так хорошо знала. А Леонора в задумчивости присоединилась к своим дамам. Они танцевали под музыку и уговорили молодых рыцарей составить им компанию. Среди них был Рауль, который смеялся и флиртовал, как обычно. Петронила осталась в Арасе, потому что вскоре ожидала рождения их второго ребенка. Поймав взгляд Алейноры, он извинился перед дамами и подошел к ней. Развлекаетесь в отсутствии жены, миссир, заметила она. Рауль пожал плечами. Это всего лишь танцы. И что Ока не видит, о том сердце не скорбит. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы огорчить Петронилу. Мне приятно это слышать, потому что в противном случае пришлось бы вырезать вам сердце эту часть тела, которая нанесла оскорбление. «Ваша сестра вполне способна сделать это без посторонней помощи», язвительно сообщил он, а затем сложил руки на груди. «Вы хотели поговорить со мной не только для того, чтобы приказать держаться подальше от других женщин». Она одарила его натянутой улыбкой. «Я хочу, чтобы вы использовали свои таланты и были убедительны в ином деле. Необходимо поколебать мнение тех, кто не желает откликнуться на призыв короля к спасению Эдосы». Он весело взглянул на нее. «Даже если я и сам из таких?» «Очень сомневаюсь», — ответила она. «Вы достаточно проницательны и амбициозны, чтобы все просчитать. Учитывая ваши годы, вы, возможно, предпочтёте остаться во Франции со всеми вытекающими отсюда преимуществами». Он продолжал смотреть на нее весело, но в то же время настороженно. «Вы очень хотите, чтобы этот поход удался. Я понимаю ваше желание помочь дяде». «Вы говорите то, что не видит глаз, не печалит сердце, но, возможно, это верно и в вашем случае. Разве вас не беспокоит, что ваш муж будет отсутствовать не менее двух лет и подвергаться большой опасности?» «Вы правы, меня это беспокоит, и поэтому я хочу, чтобы у него было большое войско, хорошая поддержка и обоз», — ответила она. «Он отправится в путь в любом случае, но я бы предпочла, чтобы его поддерживали все группы придворных». «Ведь как иначе он поможет моему дяде и сделает все, что необходимо?» «И в чем будет моя выгода?» «Я думаю, вы прекрасно знаете ответ, миссир. Королю нужны надежные помощники для управления Францией на время его отсутствия». «Помощники? Но кому?» — уточнил он. А Лейнора улыбнулась и протянула ему руку. «Давайте потанцуем и поговорим». Рауль тихонько засмеялся. «Думаю, я сейчас в большей опасности, чем минуту назад» сказал он, ведя ее в круг. Через неделю после того, как приглашенные на Рождество придворные разъехались, из Рима пришло известие, что папа призвал Францию и все христианские страны собрать армию и отправиться на помощь Эдессе. Людовик был вне себя от ярости. «Если бы новость пришла на прошлой неделе, я бы получил поддержку папы», прорычал он. А Лейнора подняла глаза от письма, которое она писала одному из своих вассалов. Это прибавит тебе веса для призыва на Пасху. Рождество — великое событие, но Пасха будет еще более славной. И если ты отправишься в крестовый поход, то поведешь за собой и других. Теперь, когда свое слово сказал Рим, многие передумают. Попроси папу прислать Бернарда Клервоского, чтобы он прочел проповедь на Пасху. Он славится ораторским искусством. Пусть алеонора искренне не любила аббата Бернарда, Однако она уважала его способность доводить толпу до иступления. «Монахам запрещено проповедовать за пределами своих монастырей», сказал Людовик, но щеки его порозовели. А Леонора фыркнула. «С каких пор это беспокоит Бернарда Клервоского? Он может проповедовать смирение и бесконечно говорить о грехе, гордыне, в других, но на самом деле он любит, чтобы его слушали и слышали, как и другие». «Ты не должна так говорить о таком святом человеке», — укорил ее Людовик. «Он, конечно, святее тебя», — ответила она. «Но дело не в этом. Когда двор соберется на Пасху, в аббатство везли, нужно позаботиться о том, чтобы было кому всколыхнуть людские души. Я напишу тетушке Агнессе в Сент и монахиням в Фонтевро и попрошу вышить кресты, которые будут раздавать всем, кто пойдет в крестовый поход». «Прекрасная мысль». Людовик подошел и положил руки ей на плечи. Жест вышел почти нежным. А леинора едва не отпрянула, если у нее и возникали прекрасные мысли, то только потому, что чем большей поддержкой она сможет заручиться ради своего дяди Раймунда в Антиохии, тем лучше. А если Людовик благополучно уедет, по крайней мере, на два года, Франция будет принадлежать ей. Алейнора смотрела, как Петронила, нежно купает новорожденного сына в медном тазу перед камином и старалась не поддаваться зависти. Вот ее сестра, отлученная от церкви и отвергнутая всеми, все же произвела на свет здорового мальчика, в то время как у них с Людовиком была только Мария. Она однажды завлекла мужа в свою постель в январе, но кровотечение пришло как обычно, и после этого весь Великий пост он не входил в ее спальню, потому что это противоречило церковным устоям. Большую часть времени он проводил либо в Нотр-Даме или в сан дени в молитвах, либо готовился к пасхальному собранию и торжественному приему в Везле, которые должны были состояться через две недели, как только двор прибудет туда из Парижа. «Я рада, что ты приехала», — сказала Элеонора. «Я по тебе скучала». Петранила вынула малыша из ванны и завернула его в подогретое полотенце. Он суетился и протестовал, сосал маленький кулачок. Петронила поцеловала его в лоб и передала кормилице. Я тоже рада, сказала она. Мне не нравится, когда Рауль ездит ко двору без меня. Ее тон был жалобным. Дома одно и нечего делать, кроме как ждать, шить и ходить по комнате. А он может делать все, что ему вздумается. Она надулась. Ты на этот раз не приехала? Не смогла, ответила Алеинора. «У меня были дела при дворе. И у Рауля». А Лейнора подавила вздох раздражения. «Он королевский конетабль, и Людовик нуждался в нем и будет нуждаться, когда дело дойдет до сбора в Святую Землю. А затем и для управления страной после этого. Его жизнь — это двор, тебе это известно». Петронила не успокоилась. «Он мне изменял? Откуда мне знать?» — удивилась А Не добавив, впрочем, что Раулю удалось скрыть свои любовные делишки с Петронилой, когда они развлекались прямо у нее под носом. «Он любит тебя и заботится о тебе. Когда ему сказали, что ты родила сына, он невероятно возгордился. Однако Варас к нам не приехал», — парировала она. «И здесь, в Париже, я его тоже не застала. Потому что он нужен Людовику в Везле. Вы скоро увидитесь». А Лейнора набралась терпение. Петронила вела себя так, словно речь шла о великом деле, тогда как на карту было поставлено гораздо большее. Был Рауль верен ей или нет, пустяк. Сама застелила свою постель, теперь пусть в ней и спит. После отъезда Людовика ему предстоит играть очень важную роль, и он должен к этому подготовиться. И ты, как его жена, должна готовиться вместе с ним. «Хочешь сказать, как его наложница?» — с горечью ответила Петронила. Бернард Клервоский все для этого сделал. Я еще не закончила с этим делом. Твой брак будет заключен официально, обещаю. Петронила чопорно поджала губы, а ли раздалась. Когда на сестру находит такое мрачное настроение, ее не переубедить. Вот встретиться с Раулем в ввезле, и все изменится. Петронила будет сиять для мужа, и ответственность за нее тоже ляжет на Рауле. Однако Алейнора все еще чувствовала себя обязанной заботиться о сестре, потому что знала, что сама Петронила никогда о себе не позаботится. Первую половину дня Людовик провел в молитве в Мировингской базилике Нотр-Дам, а затем вернулся во дворец, чтобы пообедать в большом зале. Был еще Великий пост, и к обеду подали лишь рыбу и хлеб, а единственной приправой была серая соль. Алейнора сидела тихо, как и ее сестра. И Людовик отметил это сначала с одобрением, а затем с растущим подозрением, гадая, что они замышляют. Он знал, как Алейнора умеет обводить людей вокруг пальца. В прошлом он и сам пал жертвой ее обольщения, но теперь был начеку и все знал о её взглядах, улыбках и маленьких хитростях. Как она взмахивала рукой, обнажая запястье, когда поправляла рукав, как подчеркивала ухоженные пальчики, украсив их одним редким и красивым кольцом. Он видел, как она заманивает мужчину в ловушку, и был встревожен и разгневан. Во время зачатия Марии королева изменилась, стала скромной и благочестивой. Но в последнее время вела себя и одевалась, как раньше. Учитывая, что ему предстояло отправиться в крестовый поход, Людовик находил это возмутительным и неприятным. Что она может натворить в его отсутствие «Я размышляю, что делать с королевой», — сказал он позже в своих покоях Абату Сугерию и советнику от тамплиеров до Галерану, который занимался финансовыми вопросами, связанными с паломничеством. Сугерий сложил спрятанные в рукавах руки. «В каком смысле?» — настороженно уточнил он. «Пока меня не будет, не знаю, что предпринять. Что, если она здесь поднимет мятеж и захватит власть?» Сугерий медленно кивнул необоснованное беспокойство, сир. Я бы назначил графа Неверского, вашим сорегентом. Он бы с ней справился. Однако граф полон решимости вступить в картезианский орден и решение своего не изменит. Это означает, что мне придется возложить большую ответственность на Рауля де Вермандуа. А я не уверен, что он сможет противостоять королеве. Даже если во всех других отношениях он годится для управления. Он слишком любит женщин». «Он также отлучен от церкви», — мрачно напомнил Тьерри. «Это касается его души, а не его способностей к управлению государством», — огрызнулся Людовик. «Он слишком стар, чтобы идти в крестовый поход, и ему нужно найти занятие по душе, пока меня нет». Король пожевал губу. «Что, если мне взять королеву с собой? Где я смогу присматривать за ней? Тогда она не устроит смуту во Франции, а рыцари по Пуату и Аквитании...» «Беспрекословно пойдут за ней, хотя, естественно, командовать буду я, как ее муж». Сугирий покачал головой. «Это не очень хорошая мысль, брать королеву в такое предприятие», — сказал он. «Другие мужчины тоже захотят взять с собой жен, и, возможно, даже семьи. Армия станет громоздкой и медленной, особенно с целым поездом слуг и необходимым багажом. Женщины отвлекут мужчин от главного дела — войны за Христа». «Они принесут с собой разврат», — согласился Тирий. «С женщинами всегда так». Людовик потер подбородок. Предстояло серьезно подумать. Он прекрасно понимал, что Согирий не рад его военному походу. Но решение было принято. Теперь предстояло принять политическое решение. Оставить Алейнору под надежным присмотром или взять ее с собой, чтобы он мог присматривать за ней. Возможно, путешествие в Иерусалим и паломничество вернут ее на путь истинный. «Она нужна мне для того, чтобы заручиться полной поддержкой Аквитанского войска», заявил он. «Иначе они поступят, как им заблагорассудится, и либо вообще не пойдут со мной, либо повернут назад на полпути. И кто знает, какой хаос они все устроят в мое отсутствие». А Лейнора готовилась ко сну, когда в ее покое вошел Людовик. Она настолько отвыкла от его поздних визитов, что не сразу опомнилась и предложила ему вина. Какой приятный сюрприз! сказала она, велев Гизели наполнить для Людовика бокал. Он сел на кровать. Шторы были уже опущены с петель, а просто не откинуты. Останешься? ⁇ Он заколебался, и она удивилась еще больше, когда он кивнул. Да, сказал он. Ненадолго. Она отпустила своих дам и села рядом с ним. Мне нужно с тобой поговорить сказал он. О чем? Она старалась, чтобы ее вопрос прозвучал скорее заинтересованно, чем настороженно. «О спасении эдесса ответил он. «Я хочу, чтобы ты отправилась в крестовый поход со мной». А Лейнора замерла. Людовик взял ее руку и сжал очень сильно, причиняя боль. «Воины Аквитании последуют за нами с большей готовностью, если ты поведешь их за собой. К тому же ты будешь рада возможности встретиться с дядей Раймундом» ведь он единственный брат отца на этом свете. Он пристально наблюдал за ней, ожидая ответа. Что будет с Францией и Аквитанией? Один из нас должен остаться здесь, чтобы править. Согерей справится. Есть еще граф Неверский. И даже если он тоже отправится в поход, как уверяет, давермандуа Вермондуа разберется со светскими делами и сам. У Алейноры сжалось сердце. А как же Мария? Нельзя оставлять ее на два года без матери. Людовик отмахнулся. «Здесь полно нянек, они и позаботятся. Маленький ребенок не понимает, кто его мать. К тому времени, когда она начнет рассуждать, мы уже вернемся. Его лицо застыло твердой маской. «Ты отправишься со мной. Если мы помолимся у гроба Господня, быть может, ты родишь мне сына. Я хочу, чтобы ты была со мной». Неужели Людовик разгадал ее намерение и решил помешать планам? Очевидно, что он брал ее с собой не из любви. Если она откажется, он либо найдёт способ ограничить ее свободу во Франции, либо повезет ее с собой на гораздо более суровых условиях, чем если она согласится. Он ее перехитрил. «Как пожелаешь», — сказала она, опустив глаза. Рука в тисках его пальцев ныла от боли. Однако Алейнора не охнула и не вздрогнула. «Я поеду с тобой, извезли». «Хорошо». Он поднес ее руку к губам и поцеловал бескровные пальцы, после чего ослабил хватку. «Мы поговорим об этом завтра». Когда он ушел, Алинора легла в постель, но оставила лампу гореть и, потирая онемевшую руку, стала обдумывать новую стратегию. Мечи солнечного света рассекли облака и осветили церковь Сен-Мален, венчавшую холм в Везле. Тем, кто прибыл сюда в пасхальное воскресенье 1146 года, казалось, что Господь кончиками пальцев касается аббатства, даря благословение. Город уже давно был переполнен, и на окрестных полях появились палатки. В таверных и гостевых домах все было занято. Люди спали на обочинах дорог, положив головы на походные ранца. В лавках шла бойкая торговля. Пекари не успевали печь хлеб, а за дрова для топки печей шла чуть ли не драка. Дороги к аббатству были забиты людьми, жаждущими принять участие в пасхальных обрядах. Даже с новым притвором церковь аббатства не могла вместить огромного количества пришедших. Поэтому снаружи тоже установили кафедры, чтобы толпы на улице могли слушать Слово Божье так же, как когда-то люди впервые слушали Христа. А Лейнора и Людовик исповедовались перед алтарем который был окружен железными перилами, сделанными из кандалов и цепей заключенных, снятых при освобождении. А Леонора горячо молилась о том, чтобы избавиться от своих невидимых оков. После службы они вышли на улицу, стражники прокладывали им путь через толпу паломников, заполняющих неф и притвор, пока не подошли к кафедре, стоявшей на открытой площадке в некотором отдалении от церкви. За ней возвышались два трона, украшенных шелковыми драпировками и подушками. По обе стороны от них развивались знамена Франции и Аквитании. На Людовике и Алиеноре были одежды из простой, некрашенной шерсти. И лишь на груди Алиеноры сверкал большой и искусно сделанный золотой крест, украшенный множеством драгоценных камней. Позади и вокруг тронов собралась знать Франции и Аквитании. Холодный ветер обдувал вершину холма, но солнце по-прежнему пробивалось сквозь тучи и даже грело. Процессия монахов в белых одеждах приблизилась к кафедре, возглавляемая смертельно бледным Бернардом Клервозским. Его танзура отливала серебристо серым и сам он казался полупрозрачным, словно не от мира сего. Бернард устремил горящий взгляд на Людовика и Алиенору, а затем поднялся по ступеням на кафедру. Стоя перед толпой паломников и крестоносцев, он развернул пергаментный свиток и показал папскую буллу, призывающую всех христиан спасти святые места Божьи от неверных. Его голос, исходивший из хрупкого тела, был мощным, а его эмоциональное, трогательное ораторское искусство заворожило слушателей. По спине Алейноры пробежал холодок. Она взглянула на Людовика и увидела, что в его глазах блестят слезы. Бернард ударил по краю кафедры. «Пусть все узники в этот день выйдут на свободу! Во имя святой Марии Магдалины, в Везле, пусть все, кто носит оковы за свои грехи, сбросят их, возьмут крест Христов и понесут его в Иерусалим!» Бернард широко раскинул руки. «Всем будет даровано отпущение грехов. Обнажите мечи свои в защиту Господа, и пусть ваши сердца будут чисты. Принесите клятву, принесите ее сейчас, принесите ее за Христа, умершего на кресте за ваши грехи и воскресшего победителем в этот самый день». Людовик распростерся у подножия кафедры, не скрывая слез. «Бернард Клервоский подарил ему крест из белой шерсти, чтобы пришить к плащу, и, подняв короля на ноги, обнял. Затем Алинора опустилась на колени, чтобы принять свой крест. Она дрожала, немного от страха, но больше от охвативших ее чувств и осознания важности момента, который ознаменовал новый этап в ее жизни. Аббат Бернард подал ей клочок шерсти, следя за тем, чтобы их пальцы не соприкасались. Его взгляд упал на великолепный крест на ее груди. А Лейнора отстегнула цепочку и протянула ему. «Дар на крестовый поход», — сказала она. «Благодарю вас, дочь моя», — ответил он, и, словно золото жгло его плоть, быстро передал крест одному из своих слуг, чтобы тот положил его в сундук для подношений. Из-под платья Алейнора достала простой деревянный крест, который Бернард подарил ей в Сен-Дени. Люди толпились, чтобы получить кресты от монахов, вышитые в монастырях по всей Франции. И на некоторое время воцарилась суета. Людовик и Элеонора вкладывали кресты в жаждущие, протянутые руки, пока не осталось ни одного. Толпа разошлась по палаткам и ночлежкам или воспользовалась возможностью помолиться в церкви, чтобы скрепить новые обеты. Возвращаясь в гостевой дом, Алейнора увидела множество людей, сидящих со скрещенными ногами на траве, которые возились с иголкой и ниткой, пришивая кресты к плащам и туникам. Кто-то стучал в барабан и заодно распевал песню. Алейнора подавила желание высмеять эти слова. Тому, кто пойдет с Людовиком, нечего бояться, потому что его душа попадет в рай и будет жить там с ангелами и Господом нашим. Действительно достойное чувство, но если они и попадут в рай, то, как она подозревала, только потому что Людовик сбежит и бросит их на погибель. Ей нужно было выжить, пока она не доберется до Антиохии и не окажется под защитой своего дяди Раймунда.